19. -е. Я проснулась посреди ночи, терзаемая сильной жаждой. Окно с видом на пустующую улицу, обволакиваемую преддверием рассвета, оставалось открытым. Тянуло утренней прохладой и ароматом булочек из пекарни под домом. Париж активно готовился к пробуждению, хоть и заснул всего на два или три часа. Потерев глаза, первым делом я потянулась за телефоном. Мне снова снились кошмары, и они изменились, стали ярче, громче, но в то же время уже не вызывали ужас, заставляющий вскакивать в холодном поту. Я словно стала частью мира, в которой проваливалась по ночам. Возможно, именно поэтому к утру вспоминать сны стало труднее. В целях отслеживания динамики мы с Алексом договорились, что я буду их записывать. В заметках насчитывалось уже как минимум 15 остросюжетных документалок. 15 июля 2023 года. Я разблокировала телефон, чтобы записать ещё не выветрившиеся из головы обрывки. Тушканчик. Человек, чьё лицо походило на смазанное пятно, отодвинул стул, помогая мне сесть. В тёмной комнате царило оживление. Гремели ложки и тарелки. С другого конца стола прокричали. «Давайте за стол». Незнакомец позади подтолкнул меня, и я повалилась на пол. В ту же секунду перед носом возникло блюдо, накрытое большой серебряной крышкой. Пахло странно. Чем-то кислым и сырым. Я подняла голову, чтобы познакомиться с родственничками, но, как и в предыдущие разы, вместо лиц увидела лишь смазанные пятна. Стены на которых что-то висело, да и в целом весь интерьер, напоминали мазки, разбавленной водой акварели. Всё вокруг пребывало в расфокусе. Столы, приборы, вдруг оказавшиеся в моих руках. Единственное, что я видела чётко. «Тушканчик, почему ты не ешь?» Кто-то положил руку мне на плечо, но я ничего не почувствовала. Ни холода, ни тепла его тела. Кажется... Мой род сам улыбнулся в ответ на чьи-то слова, а потом я обратила внимание на блюдо. Сердце ещё пульсировало, когда руки, помимо воли, сжали вилку и нож и начали разрезать его. Под давлением горячая кровь хлынула в разные стороны, но вместо того, чтобы заорать или грохнуться в обморок от ужаса, я, похоже, снова улыбнулась. Широкая. Способная сплющить мою голову одним движением, ладонь легла на плечо, я, переваривавшая сон с занесённым над клавиатурой пальцем, едва не обделалась от ужаса. «Что снилось?» — с закрытыми глазами поинтересовался Алекс. «Наверное, я пробормотала нечто невразумительное, поскольку он приоткрыл один глаз, оценивая моё состояние». «Снова?» — он имел в виду «снова сердце?» «Сердца?» И тот, кто обзывал меня тушканчиком, превалировали в новой разновидности кошмаров. Всю прошлую неделю я и мой воображаемый родственник гуляли по тёмному, почти полностью лишённому красок лесу. «Сколько до восхода?» — спрашивала я языком, перекатывая во рту чёрную травинку. «Совсем скоро», — отвечал размазанный силуэт, ориентируясь по часам. Я легла на спину, и Робинс, с которым мы случайно начали встречаться, сгробастал меня в охапку, притягивая голый, местами волосатый, но подтянутый груди. Уткнувшись носом в небольшое углубление у основания шеи, украшенной родимым пятном в форме почти идеального треугольника, я пробормотала. «Вставать скоро. У меня занятия Надо купить маме подарок. А ещё меня, наконец-то, пустят Кайле. Она вроде бы оклемалась, и её скоро выпишут из больницы». В голове почти не осталось места для бытовых вопросов, лишь мысли о сердцах, братьях и привкус крови во рту. Я бы не удивилась, если бы скорая правда начала вскакивать в крови и чьих-то кишках. «Точно, день рождения твоей мамы. У меня сегодня встреча с Пьером Беннетом по поводу аукциона в пять часов». Алекс посмотрел на меня так, как мужья обычно смотрели на жен, отпрашиваясь с друзьями в бар попить пиво. «Могу опоздать». Я ответила ему взглядом жены, которая резко приспичила навязаться на банкет вместе с мужем. «Пьер Беннет, я хочу с тобой». «Не думаю, что это хорошая идея, Аника, после твоего рассказа о...» Оказалось, что огромный мозг Алекса мог вместить в себя абсолютно всё, кроме простого, довольно односложного слова «аноним». «Об анониме», — насупилась я. «Да, о нём». С лёгким привкусом сомнений отозвался Робинс, плотнее прижимаясь ко мне. «Если в правительстве происходит такая чертовщина, тебе лучше держаться от неё подальше». Я поняла, что случайно проболталась уже после того, как разговор вчерашним вечером плавно подвёл нас к шантажу. Габриэля я приняла решение прикрыть, упомянув лишь, что Пьер Беннет что-то натворил. Что он натворил, меня никак не касалось, разве что мой отец и замминистра были лучшими друзьями. Впрочем, после смерти моего папы сам Пьер очень ловко улизнул от связывающих его с моей семьёй отношений. она с мамой забыли, словно о ненужном барахле, и теперь я хотела выяснить, был ли причастен мой отец к тому, чем шантажировали всю верхушку. Именно поэтому я и хочу пойти с тобой. Теперь, когда ты тоже принял Этвуда в наш скромный кружок по интересам, мы должны узнать о нём как можно больше». «Например, я бы начала с того, как он связан с мэром Парижа». Почти не соврала я, выдав первый попавший на язык предлог. Открыв оба глаза, Робинс перевернулся на спину и сострадальческой миной уставился в потолок. «Что?» Он потер глаза основанием правой ладони и шумно выдохнул. «Все слишком запутано. Я не хочу, чтобы ты лезла в новую передрягу еще до того, как мы разобрались с предыдущей. Судя по динамике, лучше уже не станет». Я имела в виду возвращение к копанию в книгах. Хоть Алекс и согласился на то, что это вот тоже будет нам помогать, сам он куда-то запропастился. Последние две недели мы готовились к поездке в Каир, аукциону и дню рождения моей мамы, пока его величество Индюк отмахивался короткими сообщениями, без особого энтузиазма справляйся о моём здоровье. Габриэль сказал, что поехал к отцу обсудить детали предстоящей попытки перекупить Око Гора — когда комиссия по древним ценностям пришла к выводу о том, что Уаджет — подлинный представитель позапрошлого тысячелетия, Пьер Беннет принял неожиданные для Алекса и остальных решения о его продаже. Меня, естественно, ничего уже не удивляло. Из желающих выстроилась целая очередь. Новости о продаже такого антиквариата в частной руки разлетелись по всему миру. Некоторые таблоиды сплетничали о том, что стартовая цена превысит сумму в миллион евро, и это автоматически обрубит возможность Алексу купить свою же находку. «Почему это вот просто не украдет ока спросила я, когда Алекс начал снова засыпать. «Столько возни с аукционами». «Есть легенда», — он зевнул, — «согласно которой глаз горы обладает реальными магическими свойствами». «Ты в это веришь?» «Легенда». — напомнил Алекса, а потом добавил. — Впрочем, меня бы не удивило, окажись это в действительности так. Я хмыкнула. — Ну, конечно, когда твоя девушка безумна, поверить можно во что угодно. Правый глаз гора символизировал солнце, а левую — луну. После победы Осириса над Сетом сам глаз стал символом могущества. Фараоны носили его как символ того, что их власть законна, что им покровительствует сам Осирис. В то время постоянно кто-то кого-то убивал. Да и в целом жили недолго, но ходили легенды, что убийцы фараонов, силы отбиравшие трон, умирали в страшных муках. Ока не признавала тех, кто заполучил его таким способом и убивала их. «Очень в духе египтян. имея в виду верить в то, что тебя убил мифический амулет, а не хромающая система здравоохранения». «Любишь ты все легенды перекрутить? Это ведь история. В ней есть своя романтика». Нет в этом никакой романтики, лишь человеческая глупость. А око существовала в единственном экземпляре. Подлинное — да. Оно, как корона, передавалось от фараона к фараону, пока, согласно летописи, мне было утрачено за пару столетий до правления Клеопатры при яхмысе II из Саииской династии. А око на твоём столе есть то самое, которое было утрачено столько тысячелетий назад? Возможно. «Нет гарантий что именно наша око-гора передавалась от фараона к фараону. Такое практически невозможно установить. Уже тогда научились делать подделки, но, по крайней мере, коллегия пришла к выводу, что ему не меньше трёх тысяч лет». «Это как продать старую палёную сумку от Гуччи по цене оригинала», — широко улыбнулась я. «Кажется, Робинс об этом не задумывался». Лишившись надежды на то, что ещё досмотрит сон, во время которого он мило сопел и иногда похрапывал, Алекс перевернулся на бок и чуть не столкнул меня на пол. Мы не жили вместе, но я зачастилась тем, чтобы засыпать у него в кровати после целого дня в бесцельных поисках. Я даже не была уверена в том, что мы встречались, но наши отношения стали теплее и интимнее. Когда мы засыпали рядом, Робинс обнимал меня, Целовал в лоб, но не спешил переступать грань. Мы больше не торопились с сексом. Вернее, не торопился он. И пусть я шла на все возможные провокации, но дело было не только в симпатии к Алексу. Я стала слишком часто думать о Габриэле. Он возбуждал не только моё тело, но и мои мысли. Вся эта его тьма и загадочность притягивали меня не меньше наружности. Я чувствовала себя последней идиоткой из дешёвой романтической комедии, которая запала на плохого парня с мрачной историей. Спустя столько лет оказалось, что фильмы и книги не врут. Это и в самом деле манило. Но я боролась с этим притяжением, и Алекс стал самым лучшим лекарством, попавшим мне в руки. Я искренне желала влюбиться в хорошего парня, потому что прекрасно понимала, тьма не сулит ничего хорошего. Восходящее солнце лизнуло широкий подбородок профессора, когда он опустил голову, чтобы чмокнуть меня в шею. — Ладно, Аняка Ришар, поедем к Пьеру Беннету вместе. Но прежде мне предстояло пережить муки выбора подарка ко дню рождения мамы. Как и любой порядочный мужчина, Робинс поплелся со мной, героически выстоял в магазине косметики, предоставив своё лицо в качестве модели для испытания и теней. Он действовал на меня как обезболивающее, как пластырь на кровоточащую рану. Немного постный, как сухарь, Робинс заполнял своим спокойствием не только свою, но и мою ауру. Стоило мне подумать о чём-то плохом, стоило сердцу ёкнуть, как он тут же брал меня за руку, через кожу, через сплетённые пальцы, запуская в меня свои флюиды. А флюиды у него были что надо. Уютные, домашние, с налётом пыльных книжных полок и чая с бергамотом. В ней Лувру он носил смешные футболки или свитера, а для ног имел в запасе целую коллекцию нелепых кроссовок. Девочкам пришло время научиться выбирать хороших мальчиков. Это полезно для души. А душа, по мнению древних египтян, штука вечная и куда более важная, чем тело, нижняя часть которого так и норовила сбежать в постель Габриэля Этвуда который за две недели написал мне всего пять раз. Из необычного сделал он это при помощи сообщений в социальной сети. Пока Алекс пытался отмыть лицо от тонны косметики, я присела на небольшой диванчик в центре шумного магазина и взяла телефон, проверяя, что важного упустила за последние несколько часов. Габриэль тут и правда находился в Англии. Я поняла это, когда, от удивления подавившись газировкой, С истории Моники перескочила на фотографию с довольной улыбающейся рожей. «Что такое?» — оттирая салфеткой красное пятно со щеки, спросил Робинс. В свободной белой футболке Габриэль Этвуд стоял на пляже, одаривая объектив камеры хитрой ухмылкой. Несколько тёмных прядей взмыли кверху, вероятно, подхваченные порывом прибрежного ветра. Медовые, блестящие насмешкой глаза словно смотрели в самую мою суть. Я не удержалась. От созревшего в горле по-детски глупого желания нагадить выбрала коричневый, многозначительный смайлик и отправила его, тут же выключив телефон и прижав его к груди. Разговор с Кайлой не принёс ожидаемых результатов. Как и боялся Александр, она ничего не помнила и только безумолко извинялась, не имея ни малейшего понятия, с какой целью стачивала язык о зубы. Когда мы вышли из больницы, июль набрал максимальные обороты. Душно, жарко, слишком громко, в пик туристического сезона. Машина Робинса, приличная, на вит-ауде синего цвета, подпирала мусорный бак на заднем дворе. Один персонаж, бьюсь об заклад, без постоянного места жительства, слегка присел на капот и рылся в помойке. «Париж чудесен», — угрюмо пробормотал Алекс. «Нью-Йорк лучше?» Поинтересовалась я, когда мы отогнали всю живность и залезли в машину. Я тут же стала тыкать на все кнопки, пытаясь предотвратить надвигающуюся возможность расплавиться от жары. Кондиционер выплюнул комок горячего воздуха прямо в лицо, следом пустив прохладный ветерок. Нас ждал Пьер Беннет. Если быть точнее, он ждал только Алекса, но я тоже не хотела ударить в грязь лицом, активно поправляя поплывший от жары тональный крем». «Нью-Йорк — нет, но я родился в Миннесоте. У нас там попрохладнее, оттого и менее людно». «Пробки ты тоже нечасто видел», — подметила я, когда Робинс отказался втискиваться между рядами и проезжать на жёлтой. «Такими темпами мы доберёмся до Пьера к завтрашнему закату». Правила, а не корешар. «Созданы для того, чтобы их нарушать». «Нет, это противоречит концепции правил, и не корчи такую моську». «Только я начала кривиться», — одёрнул профессор. «Тише едешь — дальше будешь». «Не в нашем случае, Робинс. Чем дольше мы едем, тем больше времени теряем. А оно и так поджимает. Через неделю мы вылетаем в Каир, через четыре дня — аукцион, и между всем этим мы договаривались навестить мою тетю». Это был еще один важный пункт на пути исцеления. Чарли Робинс, хоть больше и не занимался моим лечением, настоял на том, чтобы копнуть немного глубже в истоке семьи Ришар. Он также советовал навестить оставшихся родственников моей мамы, но та заверила нас, что они все как один передохли лет двадцать тому назад. Она знает, что мы собираемся приехать? — Да, — соврала я. Вообще-то нет, но до наших дней не дошла никакая контактная о ней информация. Остался лишь последний адрес проживания, датируемый десятилетней давностью, и надежда, что она никуда не переехала или случайно не умерла. «У тебя на лбу написано, когда ты врёшь». Потеряв лицо, я поджала губы. «А ты ездишь, как старый дед. У всех есть свои минусы». «Аника, твоя матант, могла переехать или умереть», — буркнул я. Робинс недовольно нахмурился. «Меньше о таком думай, и будешь крепче спать». «Твой отец советовал побольше нагружать мозги, замучить их до смерти, чтобы на генерирование основ не осталось энергии». Мы уставились друг на друга, соревнуясь в конкурсе по метанию молний глазами. Несмотря на все достоинства своей великодушной породы, порой Робинс действовал мне на нервы, как это бывало у пар, проживших вместе больше 30 лет. Он вечно бубнил, а я пререкалась, а ещё побеждала. Взгляд Алекс всегда отводил первым. «Иногда ты невыносима», — заявил он, когда мы вышли из машины. Подъехать к министерству, да в самом сердце Парижа, было миссией повышенной сложности, которую Робинс провалил ещё до того, как решил попробовать пройти. «Пешком двадцать минут по такой жаре?» «Невыносимо очаровательно», — добавил он, заправляя мне за ухо прилипшую к потному лбу прядь. Я опёрлась на него, прижавшись щекой крепкой груди. Ладонь, диаметр которой был больше, чем мой череп, легла на голову, Эта привычка играть с прядями моих волос завелась у него ещё в первый день наших официально неподтверждённых отношений. Мне нравились прикосновения Алекса. Нравилось, как он запускает пальцы и массажирует голову, а потом опускается к вискам и растирает усталость, оставляя за собой лишь драгоценное умиротворение. Этот мужчина нравился мне таким, какой он есть. Породистый щенок золотистого ретривера. Даже по просьбе или нужде никогда не укусит. «Не станет лаять». Робинс был рождён для комфортных отношений, хоть порой я и понимал, почему Мэгги с ним развелась. Иногда Алекс слишком увлекался. Работа стояла для него на первом по важности месте. Он мог часами сидеть за книгами, не слыша, что я спрашиваю или рассказываю, но так уж случилось, что меня это вовсе не напрягало. Я нуждалась в тишине, нуждалась в спокойствии, ко всему прочему знала — Случись что-то серьёзное, он бросит всё. Касс был точной копией своего отца. Мэгги улетела в Штаты, а его решили оставить до конца лета. Пока нормальные дети осваивали изощрённые техники убийств в компьютерных играх, он сидел за книгами рядом с отцом, похоже, искренне обожая это занятие. Узнав, что я не питаю интереса к истории Древнего Египта и планированию Алексом новой экспедиции, мальчик окончательно поставил на мне крест. Сегодня установилась невыносимая духота. Те, кто жил в Париже, прятались по углам, обливаясь холодной водой. Туристов всегда было видно издалека. Превозмогая адское пекло и зной, они толпились у достопримечательностей, отбивая потраченные на поездку деньги. Необычный фасад министерства притягивал необъятные толпы. Поли-Рояль гудел, словно пчелиный улей — Готовясь вот-вот взорваться от количества людей и спорной реновации здания штаб-квартиры министерства, но именно эта реновация и сделала место таким притягательным. Одно из самых важных зданий Парижа цепили железной паутиной. В буквальном смысле. Стены и крыши, покрытые сетью из нержавеющей стали, чем-то напоминали узоры Гектора Гемара в стиле арт-нуво. Никогда не считала себя консервативным человеком, но почему-то эта попытка шагнуть в ногу со временем не пришлась мне по душе. «А мне нравится», — словно прочитав мои мысли, сказал Робинс. Я спряталась в кустах, наслаждаясь сигаретой и теньком. Профессор заграждал собой солнце, ощурясь в направлении министерства. «Необычно. Мы в Париже, а не в Штатах. Хватает железной громадины, которые сделали символом этого города». «О, я читал». «Ну, конечно, читал. Как иначе?» «Вам, парижанам, мне нравится башня?» «Мне нравится, но это уже перебор». Я выдохнула дыма и, прищурив один глаз, посмотрела на министерство. «Сколько у нас до встречи с Пьером?» «У меня», — поправил Алекс. «Пятнадцать минут». «Раньше Пьер был мне как дядя. Он не откажет мне в разговоре». «О чём ты собралась с ним говорить?» «Извините, не подскажете, что за аноним держит в страхе всю верхушку здешней знати? Посвятите меня в свои суперважные дела». Передразнил он намеренно высоким голосом. Выбравшись из кустов, я размазала сигарету по асфальту. У меня свои методы, профессор. Цели, впрочем, у меня имелись тоже свои, но Робинс узнать о них пока не следовало. Никаких своих методов у меня не было. Как только на входе попросили сдать телефоны, я растеряла всю уверенность, прилипнув к Робинсу с правого бока. Внутри было холодно, тихо. Но это далеко не главная причина, по которой я ощущала себя иначе. Что-то тёмное обволакивало высоченные выбеленные стены. Изнутри министерство выглядело не так интересно, как снаружи. Здесь всё казалось обычным, даже скучным. Минимальное количество мебели подчёркивало пустоту и холодность длинных коридоров, утыканных деревянными дверьми. Мимо нас проходили люди. Некоторые негромко, почти пугливо перешёптывались, словно повышение тона голоса каралось смертной казнью. Некоторые направлялись по своим делам, уткнувшись носами в стопки бумаг. Но все до единого были одеты в офисные костюмы. За очередным поворотом нас дожидалась молодая секретарша. Окинув меня взглядом холодных серых глаз, она переключилась на профессора и улыбнулась. «Прошу за мной, профессор Робинс». На ней была неуместна короткая юбка, хотя не мне судить о степени неуместности. Девушка шла перед нами, гордо вздёрнув кверху острый подбородок, словно заведовала тут всем. Они все заведовали ей. «Придётся подождать. У месье Беннета сейчас важный посетитель. Кофе? Чай? Воды?» Жалобно взмолилась я, повиснув на руке профессора. Кроме нас в просторной приёмной сидела женщина. В «не по размеру» большом платье, Со скрученной в гульку копной грязных серых волос она тихо поскуливала в самом углу, вытирая нос с жёлтым носовым платком. Робинс тоже обратил на неё внимание, спросив у нашей сопровождающей. «А что-то случилось?» «Это вас не касается», — сухо ответила она, ставя перед нами стакан с водой. «Присядьте на кресло, вас позовут». «Даже не смей», — предупредил Алекс, когда я обернулась к женщине. Почувствовав мой взгляд, она посмотрела в ответ, округлив заплаканные глаза цвета мокрого асфальта. Словно желая мне что-то сказать, приоткрыла рот, но тут же его закрыла, когда дверь в кабинет Пьера Беннета распахнулась. Первым вышел прокурор. Его лицо выглядело неестественно серым, а глаза напуганными. Поджидавшая у входа женщина тут же вскочила на ноги и бросилась к нему в объятия. «Прошу вас, месье, скажите мне, где моя девочка?» Презрительно скривив рот, батлер попробовал отстраниться, но женщина держала крепко. Сжимая в худых руках края его пиджака, она всё причитала. «Прошу вас, вы обещали, что поможете мне. Моя девочка, Стэйси...» Два охранника вышли из кабинета на помощь прокурору и ловкими движениями отодрали от него несчастную, придерживая её за локти с обеих сторон. Изнеможённое тело забилось в конвульсиях. Изо рта, обрамлённого сеткой, не по возрасту глубоких морщин потекла пенящаяся слюна. «У неё приступ!» — выкрикнул Робинс, вскакивая на ноги. Я подорвалась следом, но прежде чем успела сделать хоть шаг, уткнулась носом в живую преграду. Не теряя ни минуты, сердце бросилось в бешеный пляс. Стуча так, что отдавала в ушах, оно ускоряло ритм с каждой секундой, грозясь выпрыгнуть через рот. Раскрыв последний, я часто заморгала и сглотнула. Надо мной возвышалась тьма. Я не могла подобрать иных слов, глядя на облачённую в чёрную фигуру. Странное ощущение, которое сковала грудь, не позволило мне запрокинуть голову, но я точно знала, что этот некто с высоты своего роста мог видеть моё лицо. Знала, потому что оно пылало, словно вмиг оказалось охвачено пожаром. Я невольно дёрнулась, когда фигура в чёрном сделала шаг вправо, освобождая путь. аника удивился Пьер, появившись из-за спины незнакомца. Он выглядел таким же бледным, как и прокурор, след которого простыл вместе с задыхающейся от приступа эпилепсии женщиной. «Аника?» — переспросил Габриэль Этвуд, скинув капюшон и уставившись на меня. Я открыла и закрыла рот. Тело словно парализовало. Последним, что я запомнила, проваливаясь в видение, стало его обеспокоенное лицо, уже склонившееся надо мной, чтобы подхватить в свободном падении.